Ибо общественное мнение страны в своем представлении национальных задач шло гораздо дальше, вплоть до границы 1772 года, плод в равной мере как исторического романтизма, так и национального шовинизма, раздвигавших пределы Польши от Можа Балтийское до Можа Черная до Двины и Днепра, со включением Курляндии, части Лифляндии, губернии Витевской, Могилевской, Киевской и Подольской. Только судьба Новороссийского края великодушно предоставлялась Третейскому международному суду. Генеральный комиссар Восточных Кресов в своем приказе объявил что правительственным языком является язык польский. На этом языке ведут переписку городские органы между собой с властями и частными лицами. Вне этого все местные языки равноправны. Через день последовало разъяснение, какие же языки считаются местными. В общественных и самоуправляющихся учреждениях так же, как и в школах, допускаются, наряду с польским языком, языки литовский, белорусский и малорусский. Звуки русского языка, по комментариям тогдашней польской кресовой прессы, будут восприниматься как свидетельство враждебного отношения к польскости. Версальский высший совет ввиду остроты – пограничных споров, и, может быть, стесняясь еще в ту пору так резко нарушать интересы своего бывшего союзника России, медлил с разрешением вопроса о восточных границах. 5 июля была указана им лишь военная разграничительная линия между Литвой и Польшей по течению Немана и далее параллельно железной дороге Гродно – Вильна, Двинск, а в конце 1919 года последовало частичное исправление границ Суверенной Польши, присоединением к ней Белостокского уезда, а к Литве северной части Сувалкской губернии. Так начинались новые взаимоотношения между родственными народами. С тех пор пресс, полонизации. В школе, суде, в религиозной, общественной, даже хозяйственной жизни занятых русских окраин стал давить все сильнее и нестерпимее, в стремлении вытравить все, что было связано с представлением о русской культуре и гражданственности. Бесправие, тюрьма, мучения и издевательства стали уделом новых польских граждан, не хотевших забыть свое русское происхождение. Ослепление и ненависть становились основными двигателями польской политики на Востоке. С огромным напряжением польская власть стремилась к организации национальной армии. В командном составе и в обученных контингентах после крушения трех армий германской, австрийской и русской, в рядах которых сражались поляки, недостатка не было. Существовали также и кадры в виде организованных немецким командованием Вермахт польско-американских формирований Галлера, возникших во Франции, австро-польских легионов Пилсудского, укомплектованных по преимуществу буржуазной молодежью, стрелковой бригады, сформированной добровольческой армией в Екатеринодаре и так далее.